О, Господи, как я рада посидеть в уголке и поговорить спокойно. Разговор обещает быть уж чересчур спокойным, ибо по лицу мисс Потсна пробегают волны страха. О, право, вы очень любезны, боюсь только, что я не умею разговаривать. Попробуем для начала. О, боюсь, что вы найдете меня очень скучной. Вот мама... Так разговаривает? Это и так видно, потому что мама разговаривает, как обычно, галопом, изогнув шею и потряхивая гривой, сверкая глазами и раздувая ноздри. Может быть, вы любите чтение? Да, по крайней мере, оно мне не так надоело. И музыку. Миссис Лэмбл? Настолько вкратчиво, что влепляет в это слово не менее полдюжины эм. Даже если бы я умела играть, так у меня не хватит на это духу. Вот мама так играет. Вы, конечно, любите танцы. Ух, нет, не люблю. Как ваши годы с вашей наружностью правы, милочка, вы меня удивляете? Не знаю... Может, я и любила бы танцевать, если бы... Ой, ведь вы никому не расскажете, нет? Дорогая моя, как можно? Да никому на свете! Да, я верю, что вы не расскажете. Может, я и любила бы танцы. Будь я трубочистом на майском празднике! Бог мой! Ну вот, я так и знала, что вы удивитесь... Ну вы ведь никому не скажете, нет? Право, дружинка, теперь, когда я с вами разговариваю, мне еще больше захотелось познакомиться с вами поближе, чем прежде, когда я только смотрела на вас издали. Как мне хочется, чтобы мы с вами стали настоящими друзьями. О, право. Вы не думаете, что я такая уж старозаветная Матрона. Я ведь, знаете ли, совсем недавно вышла замуж, вы видите. Я и сейчас одета, как полагается, новобрачной. Ну, так что же, трубочистый? Маму мама услышит. Она ничего не может услышать оттуда, где теперь сидит. Напрасно вы так думаете. Я хотела сказать только одно, что там. Должно быть, очень весело танцевать. И что, вам тоже было бы весело, будь вы трубачистом? Угу, так значит, сейчас вам не весело? Что вы, это такой ужас. Если бы у меня хватило злости и сил убить кого-нибудь, я бы убила своего кавалера».